Глава 14. Он перешел грань, сказал Мэт, уставившись в пустой дверной проем, где исчез Стефан. Ничего подобного, сказала Мэрдит. Ее голос был усталым и тихим, но в нем послышалось что-то вроде нервного смеха. Ты что не понял, Мэт? добавила она, когда он повернулся к ней. «Он же сейчас специально орал, чтобы мы его возненавидели и оставили в покое. Сказал все гадости, которые только смог придумать, чтобы мы разозлились и не пошли за ним». Она взглянула в проем и приподняла бровь. «Хотя, пожалуй, с этой репризой, если кто-нибудь пойдет за мной, я его убью, он действительно перестарался». Бонни, не сдержавшись, хихикнула. «Думаю, он подцепил это у Дамана. Никто из вас мне не нужен, понимаете мои слова буквально». «Кучка жалких человеческих существ», — добавил Мэт. «И все-таки я чего-то не пойму. Бонни, у тебя было предчувствие, а Стефан обычно от такого не отмахивается. Если нет никаких шансов победить, то зачем туда идти?» Бонни не говорила, что нет возможности победить. Она сказала, что нет возможности выжить в битве. «Так, Бонни?» Мердит посмотрела на нее. Приступ смеха прошел. Бонни сама была в недоумении. Она задумалась было над пророчеством, но ей были известны только слова, прозвучавшие в ее сознании, и ничего больше. Никто не может встать у него на пути и быть живым. То есть ты считаешь, что Стефан... В глазах Мэтты медленно разгоралась лютая ярость. Стефан решил пойти туда и остановить Клауса ценой своей жизни, отдать себя на заклание, как жертвенное животное? Скорее как Елена, мрачно сказала Мередитт. «И, может быть... может быть, тогда они окажутся вместе?» «Да ну, Бони покачала головой. Пускай она мало что поняла в предсказании, но это она знала точно. Я уверена, он так не считает. С Еленой особый случай. Она попала туда, где находится сейчас, потому что погибла слишком молодой, у нее осталось много недоделанных дел, ну и... ну и вообще с ней особый случай. А Стефан прожил вампиром пятьсот лет, и молодым его никак не назовешь». Нет никакой гарантии, что он окажется там же, где Елена. Он может попасть в какое-нибудь другое место, а то и просто уйти в небытие. Он это отлично понимает. Не сомневаюсь. Мне кажется, он просто хочет сдержать свое обещание. Остановить Клауса любой ценой. Или, по крайней мере, попытаться, — негромко сказал Мэт. Казалось, он повторял эти слова вслед за кем-то другим. Даже заранее зная, что проиграл, он вскинул глаза на девушек. «Я пойду за ним». Нисколько не сомневаюсь, терпеливо сказала Мэродит. Мэт подумал. Хм, я правильно понимаю, что уговорить вас остаться пустой номер. После твоей звериной речи про команду? Этого я и боялся. Значит, значит, сказала Бонни, пошли. Они собрали все оружие, какое нашли. Перочинный нож Мэта брошенный Стефаном, кинжал с рукояткой слоновой кости, которую они обнаружили в столике Стефана, разделочный нож с кухни. На улице не было никаких следов миссис Флауэрс, небо было светло-сиреневым, а к западу оно темнело и становилось палевым. «Вечер накануне солнцестояние», подумала Бонни, и волоски у нее на руках стали торчком. «Клаус пишет о старой ферме в лесу. Это должно быть неподалеку от Франчер Плейс», сказал Мэтт там, где Екатерина бросила Стефана в заброшенный колодец. «Похоже на то. Кстати, может быть, он пользуется туннелем Катерины, чтобы ходить под рекой туда и обратно», — сказала Мередит. «Хотя, возможно, древние сильны настолько, что могут пересекать бурные реки без всякого вреда для себя». А ведь и правда вспомнила Бонни. «Злые силы не могут пересекать текущую воду, и чем больше в них зла, тем труднее им это делать». Слух она сказала. «Но мы ведь ничего не знаем об изначальных». «Вот именно. Так что лучше перестраховаться», — сказал Мэт. «Я неплохо ориентируюсь в этом лесу и примерно представляю себе, какой тропинкой пойдет Стефан. Думаю, нам надо пойти по-другой. Чтобы не попасться на глаза Стефану, а не то он нас убьет? Чтобы не попасться на глаза Клаусу. По крайней мере, всем вместе. Тогда у нас появится шанс найти Кэролайн». Надо попробовать вытащить ее, потому что пока Клаус держит ее в заложницах, он может принудить Стефана к чему угодно. И еще. Всегда лучше опередить врага, чтобы застать его врасплох. Клаус назначил встречу, когда стемнеет, значит, мы пойдем туда. До темноты. Может быть, сумеем приготовить ему какой-нибудь сюрприз. Его стратегическое мышление произвело на Боне впечатление. Неудивительно, что он был нападающим, подумала она. Я бы просто завопила «Ура!» и помчалась в бой. Мэт вел их по какой-то почти неразличимой тропинке между дубами. В это время года вся лесная флора мох, трава, цветы и папоротники достигла пика своего роста. Бонни пришлось принять на веру, что Мэт знает, что делает, ведь сама она совершенно ничего не понимала. Птицы в небе допивали последние песни, собираясь устраиваться на ночлег. Сумерки сгущались. Мотыльки и ночные бабочки порхали у Бонни перед лицом. После того, как она наткнулась на поросль поганок, облепленных слизняками, она страшно порадовалась, что на этот раз надела джинсы. Наконец Мэтт остановился. «Почти пришли», — сказал он, понизив голос. «А вон там что-то вроде обрыва, оттуда все видно, и Клаус нас не заметит. Только двигайтесь тихо». Никогда еще ходьба не была для Бонни таким сложным делом. К счастью, листва была влажной и поэтому не шуршала. Через несколько минут Мэт упал на живот и показал жестом, чтобы они сделали то же самое. Бонни яростно убеждала себя, что не имеет ничего против червяков и сороконожек, на которых натыкались ее пальцы, и абсолютно не возражает против паутины на лице. Тут вопрос жизни и смерти, и она взрослый человек. Не экзальтированная фанатичка и не дитя. Разумный, взрослый человек. Здесь, едва слышно прошептал Мэт. Бонни проворно подползла на животе и взглянула. Внизу была усадьба франчеров, точнее, то, что от нее осталось. Она давным-давно ушла в землю, лес принял ее в себя. Остались только фундамент, строительные камни, покрытые цветущими побегами и колючими кустами, да одинокая дымовая труба, возвышающаяся как памятник. Вот она. Кэролайн, шепнула ей Мередит в другое ухо. Внизу смутно виднелась фигура, сидящая у дымовой трубы. В сгущающейся темноте можно было разглядеть зеленое платье, а каштановые волосы казались черными. На ее лице было что-то белое, и через секунду Бонни поняла, что это кляп. Лента или тряпка. По странной позе руки за спиной, ноги вытянуты вперед, Бонни догадалась, что она связана. Педняжка Кэролайн подумала Бонни, тут же простив девушке все ее дренные, мелочные, эгоистичные поступки. Хотя, если вдуматься, послужной список гадостей был у нее солидный. Но Бонни не могла представить себе худшей участи. Тебя выкрадывает сумасшедший вампир, который перед этим уже убил двух твоих подруг, связывает тебя, притаскивает в лес и оставляет там, и твоя жизнь полностью зависит от другого вампира, у которого есть веские основания тебя ненавидеть. Ведь поначалу Кэролайн сама хотела заполучить Стефана и из-за этого старалась разными способами унизить Елену. По идее, Стефан Сальватора меньше всего должен был испытывать к ней добрые чувства. «Посмотри». — сказал Мэт. Это он? Клаус — Клаус? Бонни тоже заметила какое-то движение с другой стороны дымовой трубы. Она начала вглядываться, и тут он вышел вперед. Коричневый плащ, похожий на одеяние призрака, хлопал его по ногам. Он смотрел на Кэролайн сверху вниз, и она дернулась, стараясь отодвинуться от него подальше. Его смех так громко раскатился в неподвижном воздухе, что Бонни содрогнулась. — Да, это он прошептала она, прижимаясь к земле и прячась за папоротниками. Вот только где Стефан, уже почти стемнело. — Может, он одумался и решил не приходить? — предположил Мэтт. — Даже не надейся, — сказала Мэрдит. Она смотрела сквозь заросли папоротников в южном направлении. Бонни проследила за ее взглядом и вздрогнула. Стефан стоял на самом краю поляны. Он словно материализовался из разреженного воздуха. Даже Клаус не заметил, как он подошел, — подумала Бонни. Он стоял молча, не делая ни малейших попыток спрятаться или спрятать ясеневую ветку, лежащую у него на плече. В его позе, в том, как он окинул взглядом поляну, было нечто, заставившее Бонни вспомнить, что в XV веке он был аристократом, членом высшего общества, он ничего не говорил, спокойно ждал, пока Клаус обратит на него внимание. Когда Клаус, наконец, обернулся к югу, он застыл. Бони показалось, что он был удивлен тем, как незаметно подошел Стефан, но потом он рассмеялся и широко раскинул руки. «Сальваторе, какое совпадение! Я как раз думал о тебе!» Стефан медленно оглядел Клауса с головы до ног, от краев старого площада растрепавшихся на ветру волос. Потом он сказал, «Ты просил меня прийти, и я здесь. Отпусти девушку. Разве я это обещал?» с видом искреннего удивления клаус прижал руки к груди потом он покачал головой и усмехнулся что то не припомню давай сначала побеседуем стефан кивнул так словно клаус только что подтвердил самые худшие его опасения он снял ветку с плеча и теперь держал ее в руке он управлялся с этой громадиной ловко и уверенно я слушаю тебя сказал он «Он не такой тупой, как кажется», — пробормотал из-за папоротников Мэтт, и в его голосе зазвучали уважительные нотки. «И явно не так рвется погибать, как я подумал сначала», — добавил он. «Он осторожничает». Клаус протянул руку Кэролайн и провел кончиками пальцев по ее каштановым волосам. «Может, подойдешь поближе, чтобы нам не приходилось кричать?» «Но он не сказал ничего вроде «а не то я ее убью», — подумала Бонни. «Я прекрасно тебя слышу и отсюда», — отвечал Стефан. «Отлично», — шепнул Мэт. «Молодец, Стефан». А Бонни тем временем внимательно наблюдала за Кэролайн. Пленная девушка, пытаясь освободиться, мотала взад-перед головой, словно сошла с ума или испытывала страшную боль. Но что-то в ее движениях показалось Бонни странным, особенно в том, как она резко дергала головой, будто старалась дотянуться до неба. «Небо!» — Бонни подняла глаза уже совсем стемнело, и над деревьями светила ущербная луна. Так вот почему снова стало видно, что волосы у Кэролайн каштановые. Из-за лунного света, — подумала Бонни. А потом она посмотрела на листву дерева над головой Стефана, и ей стало страшно. Ветки слабо шелестели, хотя ночь была абсолютно безветренной. «Мэтт», — тревожно прошептала она. Внимание Стефана было полностью сосредоточено на Клаусе. Все органы чувств, мышцы, каждый атом его силы был нацелен на древнего вампира, стоящего перед ним. А в это время на дереве, над его головой... Все мысли о том, что надо придерживаться плана или, по крайней мере, посоветоваться с Мэтом, вылетели у Бонни из головы. Она как пружина выскочила из своего укрытия и заорала Стефан. «Сверху — это ловушка!» Стефан мягко, как кот, отскочил в сторону и в тот же миг туда, где он только что стоял, что-то прыгнуло. Месяц прекрасно освещал место действия, и в его свете Бонни ясно увидела белизну оскаленных зубов Тайлера и белую вспышку, сверкнувшую в глазах у Клауса, когда он рывком обернулся в ее сторону. Секунду она в оцепенении смотрела на него, а потом небо рассекла молния. Безоблачное небо. Лишь потом Бонни до конца осознала, как нелепо и жутко это выглядело. Тогда она едва успела заметить, что небо было чистым, и с него, оставляя за собой голубой зазубренный след, Стремительно упала прямо в подставленную ладонь Клауса звезда. Но то, что произошло потом, было настолько жутко, что моментально затмило все остальное. Клаус сжал кулак, каким-то непонятным образом собрав молнию в руку и швырнул прямо в нее. Стефан закричал. Он кричал, чтобы она уходила, уходила!» Бонни слышала его крик, но не в силах пошевелиться, смотрела на происходящее, а потом кто-то схватил ее и резко толкнул в сторону. Щелкнув, как гигантский хлыст, молния пролетела у нее над головой, оставляя после себя запах озона. Бонни рухнула в мох вниз лицом, перекатилась, схватила руку Мэрдит и поблагодарила ее за спасение, только для того, чтобы убедиться, что это Мэт.